Последний час перед покушением Успешная высадка союзников в Нормандии повергла заговорщиков в Берлине в полное замешательство. Штауфенберг, как мы убедились, считал, что в 1944 году она не произойдет. И даже если бы она состоялась, шансы на ее успех составили бы менее 50%. Казалось даже, он рассчитывал на неудачу высадки, поскольку правительства США и Англии после такого провала, который стоил бы им огромных людских и материальных потерь, стали бы более сговорчивыми на мирных переговорах с новым антинацистским правительством, способным в этом случае добиться более благоприятных условий. Когда же стало очевидно, что высадка прошла успешно, что Германия потерпела еще одно крупное поражение, а на Востоке тем временем назревала еще одно, Штауфенберг, Бек и Горделлер засомневались в целесообразности подготовки своих планов. Если они успешно осуществятся, то на заговорщиков ляжет вина за окончательную катастрофу Германии. Хотя сами они считали, что теперь она неизбежна, масса немецкого народа этого еще не осознавали. Бек в конце концов пришел к выводу, что поскольку успешное антинацистское выступление не спасет Германию от оккупации врагом, оно поможет побыстрее покончить с войной и избавить Фатерланд от новых людских потерь и разрушений. Мирный договор предотвратил бы также опустошение и большевизацию Германии русскими. Он показал бы всему миру, что помимо нацистской существует другая Германия. И кто знает, возможно, западные союзники, несмотря на выдвигаемые ими условия безоговорочной капитуляции, окажутся не слишком жестоки по отношению к завоеванной ими Германии. Гердельр соглашался с этим, возлагая еще больше надежды на западные демократии. Он говорил, что ему известно, насколько Черчилль опасался угрозы полной русской победы. Молодые заговорщики, которых вел за собой Штауфенберг, не были до конца убеждены в этом. Они стремились получить рекомендацию от Трескова, который был теперь начальником штаба второй армии на разваливающемся русском фронте. Его ответ колеблющимся заговорщикам указал им правильный путь. Необходимо любой ценой осуществить убийство. Даже если оно не удастся, нужно предпринять попытку захвата власти в столице. Мы должны показать всему миру и будущим поколениям, что борцы немецкого сопротивления осмелились предпринять решающий шаг, рискуя собственной жизнью. Все остальное по сравнению с этой целью ничего не стоит. Вдохновенный ответ разрешил все вопросы, поднял дух, рассеял сомнения у Штауфенберга и его молодых друзей. Угроза развала фронтов России, Франции и Италии вынудила заговорщиков действовать немедля. Еще одно событие ускорило приближение развязки. С самого начала группа Бека, Герделлера и Хасселя не желала иметь ничего общего с коммунистическим подпольем. Такой же линии придерживались и коммунисты. Для коммунистов заговорщики были такой же реакционной силой, как нацисты, и успех их заговора мог помешать коммунистической Германии прийти на смену Германии национал-социалистской. Беку и его друзьям была хорошо известна эта позиция коммунистов, как и то, что деятельность коммунистического подполья поддерживалась из Москвы и служила главным образом источником разведывательной информации для русских. Примечание. Это всплыло в 1942 году при расследовании по делу Красной Капеллы, когда Абвер выявил большое число немцев, занимавших стратегически важные посты, многие из них происходили из старинных родов, что не помешало им стать участниками широкой шпионской сети, работавшей на русских. Одно время они передавали разведывательные сведения в Москву с помощью 100 подпольных радиопередатчиков, размещенных в Германии и оккупированных странах Запада. Руководителем «Красной копеллы «Красного оркестра» являлся Гаральд Шульце-Бойзен, внук гросадмирала фон Тирпица, ставшего после Первой мировой войны своего рода вождем потерянного поколения. Будучи страстным почитателем революционной поэзии, фигурой весьма колоритной в мире богемы, в черном свитере с густой гривой и белокурых волос, он привлекал к себе пристальное внимание в Берлине, Он отвергал как нацизм, так и коммунизм, хотя считал себя человеком левых убеждений. Благодаря матери он в самом начале войны добился зачисления в Люфтваффе в чине лейтенанта и подыскал тепленькое местечко в исследовательском отделе у Геринга, сотрудники которого специализировались на подслушивании телефонных разговоров. Вскоре он приступил к организации широкой разведывательной сети для Москвы имея доверенных лиц в каждом министерстве и военном ведомстве в Берлине. Среди них были Арвид Харнак, племянник известного Богослова, блестящий молодой экономист из Министерства экономики, женатый на американке Милдред Фиш, которую он встретил в Висконсинском университете, Франца Шелиха из Министерства иностранных дел, Хорст Хейлман из Министерства пропаганды, графиня Эрика фон Брокдорф из Министерства труда. Из 75 руководителей, обвиненных в государственной измене, 50 были приговорены к смерти, включая Шульце Бойзна и Харнака. Милтред Харнака и графиня фон Брокдорф отделались было тюремным заключением, однако Гитлер настоял на высшей мере наказания, и они были казнены. По указанию фюрера, всех их приговорили к повешению, чтобы предотвратить попытки измены в будущем. Но в Берлине виселиц не нашлось, поскольку традиционным орудием казни служила гильотина, поэтому приговоренных казнили, затягивая на шее рояльную струну, которую перекидывали через крюк для подвески местных туш и затем медленно вздергивали. Крюки позаимствовали на время на скотобойне. С тех пор именно этот метод повышения и стал применяться как особая форма жестокой расправы над теми, кто осмелился пойти против фюрера. Более того, они знали, что в это подполье гестапо внедрило своих агентов, так называемых «людей Победы», как именовал их Генрих Мюллер, шеф гестапо и одновременно поклонник советского НКВД. В июне заговорщики, вопреки совету Гюрделлера и старейших участников заговора, решили установить контакт с коммунистами. Сделано это было по предложению социалистического крыла, особенно Адольфа Рейхвейна, идеолога социалистов и любителя туризма, который являлся в это время директором музея фольклора в Берлине. Рейхвейн поддерживал незначительные контакты с коммунистами. И хотя Штауфенберг относился к ним с подозрительностью, его друзья-социалисты Рейхвен и Лейбер убедили его, что теперь придется поддерживать с ними контакты, чтобы выяснить, каковы их цели и что они предпримут в случае успеха путча, и по возможности использовать в последний момент для расширения базы антинацистского сопротивления. Против собственной воли он согласился на встречу Лебера и Рейхвейна с руководством коммунистического подполья 22 июня, но одновременно запретил сообщать коммунистам что-либо существенное. Встреча состоялась в Восточном Берлине. Лебер и Рейхвейн представляли социалистов, а двое лиц, назвавшиеся Францем Яковым и Антоном Зевковым, представляли коммунистическое подполье. С ними был и третий товарищ, которого они называли Рамбовым. Оказалось, что коммунистам известно достаточно много о заговоре против Гитлера, но хотелось бы узнать больше. Они попросили организовать им встречу с военными руководителями заговора 4 июля. Штауфенберг идти отказался, и Райхвену было поручено представлять его на следующей встрече в тот же день. Однако, когда он прибыл навстречу, его самого, а также Якоба и Зевкова немедленно арестовали. Как оказалось, Рамбов был провокатором из гестапо. На следующий день Лейбер, на которого Штауфенберг делал ставку как на наиболее влиятельную политическую силу в новом правительстве, был также арестован. Примечание. Все четверо – Лейбер, Рейхвен, Якоб и Зевков – были казнены – Штауфенберг был глубоко потрясен арестом Лебера, с которого они стали близкими друзьями и которого он считал незаменимым в предполагаемом новом правительстве. И сразу понял, что всем участникам заговора грозит смертельная опасность, поскольку люди Гиммлера могли вот-вот выйти на их след. Лебер и Рейхвейн были людьми мужественными, и он считал, что они не выдадут тайны даже под пыткой, что на них можно положиться. А если нельзя... Некоторые заговорщики не были уверены в этом. Даже самый смелый человек не в состоянии молчать, когда его тело истерзано невыносимой болью. Арест Лебера и Рейхвейна подтолкнул заговорщиков к немедленным действиям.